18. -е. Спустя полтора месяца начались сны. Во тьме субтропической ночи Джордж Грегсон медленно всплыл из глубины сна. Он не понял, что его разбудило, и минуту-другую лежал в тупом недоумении. Потом сообразил. Он один. Джин встала. Неслышно ушла в детскую и тихо разговаривает с Джеффом. Слишком тихо слов не разобрать. Джордж тяжело поднялся и пошел следом за женой. Из-за пупсы такие ночные путешествия не редкость. Но она-то, поднимает такой шум и рев, поневоле проснешься. А тут ничего похожего. И непонятно, что разбудило Джин. В детской полумрак только слабо лучатся светящиеся узоры на стенах. И при этом приглушенном свете Джордж увидел. Джин сидит возле кровати Джеффа. Она обернулась, шепнула. «Смотри, не разбуди пупсу!» «Что случилось?» Я поняла, что нужна Джеффу, и проснулась. «Сказано так просто!» Будто все само собой разумеется. У Джорджа засосало под ложечкой от недоброго предчувствия. Я поняла, что нужна Джеффу. А как ты это поняла, спрашивается? Но вслух он спросил только, разве прежде у него бывали кошмары? — Не думаю, — сказала Джин. Сейчас как будто все прошло. Но сперва я увидела, он испугался. И совсем я не испугался, мамочка, — с досадой перебил тихий голосок. — Просто там было очень странно. — Где это? — там, — спросил Джордж. — Расскажи-ка толком. — Стояли горы, — словно сквозь сон сказал Джефф. — Высокие, высокие, а снега на них нет. А раньше, сколько я видел гор, на них всегда был снег и некоторые горели. — Значит, это были вулканы? — Не настоящие вулканы. Они все горели сверху донизу, такие на них чудные синие огоньки. Я смотрел, и тут взошло солнце. — А дальше что? — Почему ты замолчал? Джефф растерянно посмотрел на отца. — Вот это такое... «Тоже непонятное, папа! Солнце поднялось быстро-быстро, и оно было слишком большое и... и какого-то не такого цвета, голубое, очень красивое!» Настало долгое, леденящая душу молчание. Потом Джордж спросил негромко, «Это все?» «Да, как-то мне стало тоскливо». «И тогда пришла мама и меня разбудила». Джордж взъерошил растрепанные волосы сына, другой рукой поплотнее запахнул халат. Вдруг пробрало холодом, и он почувствовал себя маленьким и слабым. Но когда он опять заговорил с Джеффом, голос его ничего такого не выдал. «Просто тебе приснился глупый сон. Надо поменьше есть за ужином». Выкинь все это из головы и спи. Будь умницей. «Хорошо, папа!» — отозвался Джефф. Минуту помолчал и прибавил задумчиво. «Надо бы еще разок там побывать». «Голубое солнце?» — всего через несколько часов спустя переспросил Каролин. «Тогда совсем несложно определить, где это». — Да, — сказал Рашабирак. Несомненно, Альфа-Недон-2. И серные горы это подтверждают. Любопытно отметить, как исказились масштабы времени. Планета вращается довольно медленно, так что он, видимо, за считанные минуты наблюдал многие часы. — Больше ты ничего не мог узнать? — Нет, если не расспрашивать ребенка в открытую. Этого мы не смеем. Все должно идти своим чередом. Нам нельзя вмешиваться. Вот когда к нам обратятся родители, тогда, пожалуй, можно будет его расспросить. Может быть, они к нам и не придут. Или придут слишком поздно. Боюсь, тут ничего не поделаешь. Надо всегда помнить... При этих событиях наше любопытство не имеет значения. Оно значит не больше, чем счастье человечества. Каролин протянул руку, готовясь отключить связь. Разумеется, продолжай наблюдать и обо всем докладывай мне, но никакого вмешательства. Между тем, когда Джефф не спал, он как будто оставался прежним мальчишкой. «И на том спасибо», — думал Джордж, но в душе его нарастал страх. Для Джеффа это была простая игра. Он пока ничуть не боялся. Сон — это сон, только и всего, какой бы то он ни был странный. Джеффу больше не становилось тоскливо в мирах, которые открывались ему во сне. Только в ту первую ночь он мысленно позвал джин через неведомые, разделившие их бездны. А теперь он один бесстрашно странствовал во вселенной, которая перед ним раскрывалось. По утрам родители расспрашивали его, и он рассказывал, сколько мог припомнить. И порой сбивался, не хватало слов описать увиденное, такое, чего... Не только сам не встречал наяву, но что бессильно было себе представить человеческое воображение. Отец и мать подсказывали ему новые слова, показывали картинки и краски, пытаясь подхлестнуть его память, но из его ответов составляли, как могли, связанные образы. Зачастую получалось нечто совершенно непонятное, Хотя, видимо, самому Джеффу миры его снов представлялись ярко и отчетливо. Просто он не мог передать эти образы родителям. Впрочем, иные оказывались довольно ясными. Пустое пространство. Никакой планеты, ни гор, ни равнин вокруг, никакой почвы под ногами. Только звезды в бархатной тьме и среди них громадное красное солнце. Оно пульсирует, бьется точно сердце. Вот оно огромное, но бледное, а потом понемногу съеживается и в то же время разгорается ярче, словно внутреннему его пламени подбавилось горючего, и окраска его меняется. Вот оно уже не красное, а оранжевое потом почти желтое, медлит на грани желтизны и все поворачивает вспять. Звезда расширяется, остывает, сызно восстановится косматым, кроваво-красным облаком. «Классический обращик, пульсирующий переменной», — обрадовался Рашеверак, и к тому же увиденный при неимоверном ускорении времени. «Не могу определить точно, но, судя по описанию, ближайшая такая звезда Рамсадрон-9, а может быть это Фаранидон-12?» «Та ли, это ли звезда? Но он уходит все дальше», — заметил Карролин. «Много дальше», — сказал Рошаверак. Тут было совсем как на земле. Ярко-белое солнце повисло на синем небе в крапинках, несущихся по ветру облаков. У подножия некрутой горы пенился исхлёстанный бешеным ветром океан, и при этом ничто не шелохнётся. Всё застыло, недвижимо, будто высветилось на миг при вспышке молнии. А далеко, далеко на горизонте виднелось такое, чего на земле не увидишь: вереница туманных, чуть сужающихся кверху колонн. Они вырастали из воды и тонули вершинами в облаках. Они шли на равном расстоянии друг от друга по краю всей планеты, такие громадные, что никто не мог бы их построить. И все же такие одинаковые, что не могли появиться сами собой. «Сиденеус четыре и рассветные столпы!» Голос Рашеверака дрогнул. «Он достиг центра Вселенной!» «А ведь его путешествие только начинается!» сказал Карролен. Планета была совершенно плоская. Непомерное тяготение давным-давно придавило и сравняло с поверхностью белые горы ее огненной юности. Горы, чьи самые могучие вершины и тогда не превышали нескольких метров. И однако здесь была жизнь. Все покрывали мириады, словно бы с помощью линейки и циркуля вычерченных узоров. Они двигались переползали с места на место, меняли окраску. Это был мир двух измерений, и населяли его существа толщиной в малую долю сантиметра. А в небе этого мира пылало солнце, какое не привиделось бы и курильщику опиума в самых безумных грезах. Раскалённый уже не добила, а ещё того больше – Полящий почти ультрафиолетовый призрак этот обдавал свои планеты смертоносным излучением, которое вмиг уничтожило бы все живое на Земле. На миллионы километров вокруг простирались завесы газа и пыли, и прорезаемые вспышками ультрафиолета лучились неисчислимыми переливами красок. Рядом с этой Звездой бледное светило Земли показалось бы слабеньким, точно светлячок, в полдень. Гексанеракс-2 «Такого больше нет нигде в изученной Вселенной», — сказал Рашеверак. «Очень немногие наши корабли там бывали, и никто не решился на высадку. Ведь никому и мысли не приходило, что на таких планетах возможна жизнь». Видимо, вы, ученые, оказались не такими дотошными исследователями, какими себя считали, заметил Каррален. Если эти эти узоры разумны, любопытно было бы установить с ними контакт. Хотел бы я знать, известно ли им что-нибудь о третьем измерении. Этот мир не ведал что значит день и ночь, годы и времена года. Его небо делили между собою шесть разноцветных солнц, и темноты здесь не бывало, только менялось освещение. Спорили друг с другом, сталкивались или тянули каждое к себе различные поля тяготения, и планета странствовала по изгибам и петлям невообразимо сложной орбиты, никогда не возвращаясь на однажды пройденный путь. Каждый миг — единственный и неповторимый. Рисунок, который образуют сейчас в небе шесть солнц, уже не возобновится до конца времен. Но даже и здесь существует жизнь. Быть может, в какую-то эпоху планета обугливалась от близости к своим светилам, а в другую леденела, удаляясь от них едва ли не за пределы досягаемости. И однако, наперекор всему, на ней обитает разум. Громадные многогранные кристаллы стоят группами, образуя сложные геометрические узоры. В эру холода они недвижимы, а когда планета снова прогревается, медленно растут вдоль минеральных жил, что их породили. Пусть на то, чтобы додумать мысль, они потратят тысячелетия, что за важность? Вселенная еще молода, и впереди у них время, а ему нет конца. Я пересмотрел все наши отчеты сказал Рашавирак. «Нам неизвестна ни такая планета, ни такое сочетание Солнца. Если бы они существовали в пределах нашей Вселенной, астрономы обнаружили бы такую систему, будь она даже недосягаема для наших кораблей». «Значит, он уже вышел за пределы галактики». «Да, конечно, теперь ждать уже недолго». Кто знает? Он только видит сны, а когда просыпается, он все еще такой, как был. Это лишь первая фаза. Когда начнется перемена, мы очень быстро об этом узнаем. «Мы уже знакомы, мистер Грэгсон, — серьезно сказал сверхправитель. — Меня зовут Рашавирак». «Несомненно, вы помните нашу встречу?» «Да», — сказал Джордж, — «на вечере у Руперта Бойса. Вряд ли я мог бы забыть. И я подумал, что надо бы увидеться еще раз». «Скажите, а почему вы просили, чтобы я с вами встретился?» «Я думаю, вы уже сами знаете». «Возможно». И все-таки нам обоим будет легче разобраться, если вы сами мне скажете. Пожалуй, вас это очень удивит, но я тоже стараюсь понять, что происходит, и в некоторых отношениях знаю так же мало, как и вы». Изумленный Джордж во все глаза смотрел на сверхправителя. Этого он никак не ожидал. В подсознании его жила уверенность. «Сверхправители всеведущие и всемогущие, им совершенно ясно, что делается с Джеффом, и, скорее всего, они сами же в этом повинны». «Как я понимаю, — сказал он, — вы видели записи, которые я передал психологу колонии, а, стало быть, знаете, какие нашему сыну снятся сны?» «Да, о снах мы знаем». «Я никогда не верил, что это просто детские фантазии. Они настолько неправдоподобные, что, конечно, звучат нелепо, но у них наверняка есть какая-то реальная основа, иначе им неоткуда взяться». Он впился взглядом в Рашеверака, сам не зная, чего ждет — подтверждение или отрицание. Сверхправитель промолчал. Большие глаза его спокойно смотрели на Джорджа. Собеседники сидели почти лицом к лицу, потому что в комнате, явно предназначенной для таких вот свиданий, пол был на двух разных уровнях, и массивный стул сверхправителя стоял на добрый метр ниже, чем стул Джорджа. Этот знак дружелюбного внимания подбадривал ведь у людей, которые просили о подобных встречах, чаще всего не очень-то легко было на душе. Мы беспокоились, но сначала всерьез не испугались. Когда Джефф просыпался, в нем ничего необычного не было заметно, и эти сны его как будто не тревожили. А потом раз ночью Джордж запнулся, и поглядел на сверхправителя, словно оправдываясь. «Я никогда не верил в какие-то сверхъестественные силы. Я не ученый, но, думаю, всему на свете существует какое-то разумное объяснение». «Правильно», — сказал Рашеверак. «Я знаю, что вы тогда видели. Я наблюдал». «Так я и думал». «А ведь Карролен обещал, что ваши аппараты больше не будут за нами шпионить. Почему вы нарушили обещание?» «Я его не нарушал. Попечитель сказал, что за людьми мы больше следить не будем. Мы сдержали слово. Я наблюдал не за вами, а за вашими детьми». Не сразу до Джорджа дошел смысл услышанного. Потом он понял, и лицо его залила мертвенная бледность. «То есть?» — он задохнулся. Голос изменил ему. Пришлось начать с изного. «Тогда кто же они?» «Мои дети!» «Вот это мы и стараемся узнать», — очень серьезно сказал Рашеверак. «Дженнифер Энн Грэгсон...» в последнее время известная под именем Пупсы, лежала на спине, крепко зажмурясь. Она давно уже не открывала глаз и никогда больше не откроет. Зрение для нее теперь так же излишне, как для наделенных многими иными чувствами тварей, населяющих непроглядную пучину океана. Она и так разбиралась в окружающем мире и еще во многом сверх того. По непостижимой прихоти развития у нее с мимолетной поры младенчества сохранилась лишь одна привычка — погремушка, что приводило ее когда-то в восторг, теперь не умолкала, отбивая в кроватке сложный, поминутно меняющийся ритм. Эти странные синкопы разбудили Джин среди ночи, и она кинулась в детскую. Но не только необычные звуки заставили ее отчаянным криком звать Джорджи, а еще и то, что она увидела. Самая обыкновенная, ярко раскрашенная погремушка висела в воздухе, в полуметре от какой-либо опоры, и, зная, отстукивала свое, а Дженнифер Энн лежала в кроватке, туго сплетя пухлые пальчики, и мирно счастливо улыбалась. Она начала позже но продвигалась быстро. Скоро она опередит брата, ведь ей гораздо меньше надо разучиваться». «Вы очень разумно поступили, что не тронули игрушку», — сказал Рашеверак. «Едва ли вы сумели бы ее сдвинуть. Но если б вам это удалось, девочка, пожалуй, была бы недовольна. И право не знаю, что бы тогда случилось». «Так что же вы, значит, ничего не можете сделать?» — тупо спросил Джордж. «Не хочу вас обманывать. Мы можем изучать и наблюдать, этим мы и занимаемся, но вмешаться мы не можем, потому что не можем понять. Да как же нам быть? И почему такое случилось именно с нами? С кем-то это должно было случиться». Вас ничто не отличает от других, как ничто не отличает первый нейтрон, с которого начинается цепная реакция в атомной бомбе. Просто он оказался первым. Ту же роль сыграл бы любой другой нейтрон. Вот и на месте Джеффри мог оказаться кто угодно другой. Мы называем это всеобъемлющим прорывом. Больше ничего не надо скрывать, и меня это только радует. Мы ждали прорыва с тех самых пор, как пришли на землю. Невозможно было предсказать, когда и где он начнется, но потом, по чистой случайности, мы встретились на вечере у Руперта Бойса. Вот тогда я понял, что почти наверняка первыми станут дети вашей жены. Но... Но мы тогда еще не поженились, мы даже не... Да, знаю, но мысль мисс Моррел оказалась каналом, по которому пусть на один миг проникно знание, никому на Земле в ту пору недоступное. Оно могло прийти только через другой ум, теснейшим образом с нею связанный что ум этот еще не родился, не имело значения, ибо время — нечто гораздо более странное, чем вы думаете. Начинаю понимать. Джефф знает то, чего не знает никто. Он видит другие миры и может сказать, откуда вы. И Джин как-то уловила его мысли, хотя он еще даже не родился. Все много сложнее, но сильно сомневаюсь, чтобы вы сумели когда-нибудь ближе подойти к истине. История человечества во все времена знала людей, которым необъяснимые силы словно бы помогали преодолевать пространство и время. Что это за силы? Никто не понимал. Попытки их объяснить за редчайшими исключениями сущий вздор Я-то знаю, я их вдоволь перечитал. Но есть одно сравнение, которое, ну, как бы что-то подсказывает и помогает понять. Оно не раз возникало в вашей литературе. Представьте себе ум каждого человека островком среди океана. Кажется, будто эти островки разобщены, а на самом деле их связывает одна и та же основа – дно с которого они поднимаются. Исчезли все океаны, не станет и островов. Все они составят единый континент, но перестанут существовать каждый в отдельности. Примерно так и с тем, что у вас называется телепатией. При подходящих условиях отдельные умы сливаются, то, что знает один, становится достоянием другого, А потом, разъединяясь вновь, каждый сохраняет память об испытанном. Способность эту в высшем ее проявлении не стесняют обычные рамки места и времени. Вот почему Джин почерпнула кое-что из познаний своего еще нерожденного сына. Наступило долгое молчание. Джордж силился совладать с этими Ошеломляющими открытиями в мыслях стали прорисовываться черты происходящего. Невероятно, поразительно, но в этом есть своя внутренняя логика. Это объясняет, если такое слово применимо к чему-то совершенно непонятному, все, что случилось после вечера в доме Руперта Бойса. И еще теперь ясно почему джин так увлекалась всем таинственным, сверхъестественным. «А с чего все началось?» — спросил Джордж. «И к чему это приведет?» «Вот на этот вопрос мы ответить не можем. Но во всей Вселенной много видов разумных существ, и некоторые открыли эти силы и способности задолго до того, как появилось ваше племя, да и мое тоже. Они давно ждали часа, когда вы к ним присоединитесь, и теперь час настал. А как же в этом участвуете вы? Вероятно, как большинство людей, вы всегда считали, что мы над вами хозяева. Это неверно. Мы всегда были только опекунами, исполняли долг, порученный нам э, чем-то, что выше нас. Трудно определить, в чем заключается наш долг. Пожалуй, самое правильное — считать, что мы — акушеры при трудных родах. Мы помогаем появиться на свет чему-то новому, поразительному. Рашеверак замялся. С минуту казалось, он не находит нужных слов. «Да, мы — акушеры, но сами мы — бесплодны!» В этот миг Джордж понял. Перед ним трагедия еще тяжелее той, что постигла его самого. Казалось бы, невероятно, и все же это так. Да, сверхправители поражают могуществом, блистают умом, и однако эволюция загнала их в капкан, в какой-то тупик. Этот великий и благородный народ едва ли не во всех отношениях выше земного человечества, но будущего у них нет, и они это знают. Рядом с такой судьбой заботы Джорджа ему и самому вдруг показались мелкими». «Теперь я понимаю, почему вы все время следите за Джеффри», — сказал он. «Мой мальчик для вас подопытный кролик». «Вот именно! Только над опытом мы не властны. Не мы его начали. Мы только пытались наблюдать и вмешались, только когда нельзя было не вмешаться». «Да», — подумал Джордж, — «как тогда». «С цунами! Нельзя ожидать погибнуть ценному экземпляру!» И тотчас он устыдился этой неуместной, недостойной горечи. «Еще только один вопрос», — сказал он, — «как нам быть дальше с нашими детьми?» «Радуйтесь им, пока можете», — мягко ответил Рашеверак. «Они ненадолго останутся вашими». Такое совет можно было бы дать любым родителям в любую эпоху, но никогда еще он не таил в себе столь страшной угрозы.